239 август 1 -е. Фокус сосредоточение мысли владыка сосредоточение полного упорного настойчиво в фокусе начинает усиливаться свет к свету притягиваются мысли как мотыльки на огонь что писать и как писать об этом думать не будем Мысль станет говорить сама за себя. Важно её запечатлеть на бумаге. Не мудростью и лукавы хорошана или плоха. При полноте сосредоточении ошибок не будет. Рост мысли при сосредоточении на явлении законный. Мысль расширяется путём применения закона. Если хотите что-то углубить, думайте об этом. Контакт с учителем усугубляет процесс и охраняет мысль от сфатани. Много вопросов и нового порядка можно разрешить этим путём. Конечно, вопрос ставить чётко и определённо, но надо ж-то было к чему приложить. Вопрос, не имеющий корня в сознании, когда прикладывать не к чему, ответа не принесёт. Необходимо созвучие, чтобы состоялся аккорд мысли, то есть соответствие зова с ответом или запроса с ответом. Потому не принёсший ничего часами может сидеть, ничего не успринимай. Принесите хоть мало, и тогда даётся. Приношение без условий и получение даёт безпредельный Если острый вопрос или проблема выстраданы или вымучены в сердце прежде чем состоялось обращение к учителю, ответ будет полноценным и приносящим чувство удовлетворения. Поэтому принесите хотя бы малое. Это условие важно необычайно, ибо у неимущего отнимается и то, что имеет. Закон кажется суровым,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 Ибо сила была разряжена при первом сообщении. Если одно и то же повторить 100 раз, то на 101-м razie силы на повторении может не хватить. Вокруг всякого явления сосредоточена какая-то сфера энергии, дающая явлению силу существовать. Когда о чём-то говорится, скажем, о том, что вы собираетесь сделать, о своих планах,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 Помимо всего, каждое слово, речённое человеком, есть освоение энергии в пространстве. Многие люди договариваются до полного нервного расстройства и полной утечки сил. Это всё явление одного и того же порядка. Молчание, золото, ибо сохраняет огненную мощь человека. Недаром давались обеты молчания. Недаром йоги проходят испытание молчанием. В этом уявляется понимание значения силы слова. Часто собеседник своим отношением нейтрализует энергию говорящего, лишая его план силы, столь нужной для выполнения. Если решили ивить спокойствие, то расскажите потом встречному, перечному, силы в себе уже не найдёте его сохранить.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 то в случае, указанных выше, слова будут тушителями огней, лишающими человека возможности удержать достигнутое или выполнить задуманное или сохранить что-то от утечки сил. На прямые его вопросы отвечайте так, чтобы не разрушить чего-то в себе, что подлежит охранению. Болтнёйю может лишить себя ученик всех достижений. Учитесь охранить свой огнет попрани. расточении и тушении их своими же собственными словами.